«О чем это вы говорите?» – возмутилась Александра Павловна. «Извините, я не представился», – пробормотал Кирилл Юрьевич, поежившись под испытующим взглядом Александры Павловны. «Смирнин, Кирилл Юрьевич. Можно просто Кирилл». «Александра Павловна Лаврецкая». «Очень рад», – Кирилл Юрьевич церемонно поцеловал руку Дашиной маме.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 Не будем говорить, куда и к кому. А утром раненько смоемся, пока они еще спать будут. И лыжи с собой потащим. М да, действительно глупо. У вас есть дача? Нет, а что? Жаль, можно было бы что-нибудь придумать. А у вас есть дача? Спросила Даша. Нет. Ой, я, кажется, придумала, воскликнула Даша. Я скажу маме...